Вот отчего ощущение города никогда не отвечало месту, где в нем протекала моя жизнь. Душевный напор всегда отбрасывал его в глубину описанной перспективы. Там, отдуваясь, топтались облака, и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушавшиеся дома. Там утлую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными щепками пьянства и, сварясь за бутылкой вкрутую, раскрасневшиеся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной прибой извозчиков точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника». Там травились и горели, обливали разлучниц кислотой, выезжали в атласе к венцу и закладывали меха в ломбарде. Там в тихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада, и в ожидании моего часа усаживались, разложа учебники, мои питомцы второгодники, ярко накрашенные малаумием как шафраном. Там также сотню аудиторий гудел и замирал серо-зеленый полузаплеванный университет. Скользнувший стеклами очков по стеклам карманных часиков, профессора поднимали головы в обращении к харам и потолочным сводам. Головы студентов отделялись от тужурок и на длинных шнурах повисали четными дружками к зеленым абажурам. За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиение. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия. Однако эти приступы хронической нетерпеливости лечению хиной не поддавались. Эту странную испарину вызывала упрямая алеповатость этих миров, их отечная. Ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность. Они жили и двигались точно позируя. Объединяя их в какое-то поселение, среди них мысленно высилась антенна повальной предопределенности. Лихорадка нападала именно у основания этого воображаемого шеста. Ее порождали токи, которые эта мачта посылала на противоположный полюс. Собеседуя с далекую мачтой гениальности, она вызывала из ее краев в свой поселок какого-то нового Бальзака, однако стоило отойти от рокового шеста подальше, как наступало мгновенное успокоение. Так, например, меня не лихорадило на лекциях Савина, потому что этот профессор в типы не годился. Он читал с настоящим талантом, выраставшим по мере того, как рос его предмет. Время не обижалось на него. Оно не рвалось вон из его утверждений, не скакало в отдушины, не бросалось опрометью к дверям. Оно не задувало дыма назад в борова и, сорвавшись с крыши, не хваталось за крюк уносящегося во вьюгу трамвайного прицепа. Нет... С головой уйдя в английское средневековье или Робеспьеров конвент, оно увлекало за собой и нас, а с нами и все, что нам могло вообразиться живого, с высокими университетскими окнами, выведенными у самых карнизов.